Глава восемьдесят восьмая. Я вышел из циркового фургона с таким ощущением, будто вынырнул из глубокого темного омута и побрел по траве, жадно глотая воздух. — Все в порядке? — спросила Конни. — Да. — По вашему виду не скажешь. Со мной все хорошо. Мы подошли к машине. Вы же не поверили в бредни этой сумасшедшей? — Я не знаю. — Что бы вы сказали на моем месте? — Что уже не знаете, кто на самом деле ваши родители? Что у вас голова идет кругом. Во всяком случае, задумчиво произнесла Конни, один человек точно не будет прыгать от радости. Альтман? Ничего нового мы не узнали, продолжала Конни, не отвечая на вопрос. Ничего, что помогло бы в поимке Коша. Столько риска, и все напрасно. Она отвихнула головой и прибавила. Нужно возвращаться в Неаполь, Пол. «Я готов». Конни распахнула дверцу машины и вдруг замерла. Под один из дворников был подсунут какой-то предмет. Сверток. Откуда ни возьмись, рядом возникла маленькая Вик. «Привет, Пол. Одна старая дама попросила вам это передать». «Мы с Конни переглянулись. Какая дама?» — спросил я. «Вик, пожалуй, плечами. Ну, обычная старая дама. Давно?» Почти шепотом произнесла Конни. «Нет, пару минут назад», — ответила Вик. Потом насвистовая умчалась. Конни нырнула в салон машины и включила на крыше мигалку. Та закрутилась ритмично вспыхивая. «Что происходит?» — спросил я. «Ничего», — ответила Конни, нажимая какие-то кнопки на приборной панели. «Займитесь свертком». Я развернул его. Внутри оказалась книга. «Детская сказка». Всего на 10-12 страницах, с яркими картинками и совсем небольшим количеством текста. Билли часто приносил похожие книжки из школы. Называлась она «История» о колдунье Бабе-Еге. У меня перехватило дыхание. Что же это значит? Артистический псевдоним Евы Немковой не был выдумкой. Я начал машинально перелистывать страницы — Это оказалась русская сказка. В ней рассказывалось о колдунье Бабе-Яге, которая похищала детей, чтобы их съесть. Картинки производили жутковатое впечатление, но на самых страшных был всегдашний сообщник и помощник Бабы-Яги — Кощей. Этот персонаж, могущественный чародей, часто вызывал грозы и бури, летая совершенно голым в потоках северного ветра над горами Кавказа, Он был невероятно тощим, кожа до кости, и обладал многими магическими способностями. Полностью его имя звучало так — Кощей Бессмертный. Кощей? Кош. Я прислонился к капоту, не в силах удержаться на ногах. Конни? Да. Я думаю, мне кажется, у Коша есть сообщница. Я знаю. «Что?» «Садитесь в машину». Я повиновался. Конни пристально посмотрела на меня. «Помните, я вам говорила, что этот автомобиль оснащен видеокамерой?» «Да». «Как я уже объясняла, она приводится в действие автоматически. Как только включается мигалка, начинается запись, которая сохраняется на жестком диске». «Ну да, и что с того?» «Зачем вы сейчас включили мигалку?» Все равно снимать уже нечего. Вот тут и начинается самое интересное. На самом деле, каюсь, я вам солгала. Сейчас я сообщу вам маленькую деталь, которую знают очень немногие. На самом деле эта камера записывает все, пока ключ находится в замке зажигания. Но запись постепенно, также автоматически стирается. Еще раз спрашиваю, и что с того? Существует некий... «Временной буфер. Если включить мигалку, кадры предшествующие минуты сохранятся». Слегка постучав по дисплею, Конни прибавила. «Сейчас мы увидим, что происходило в те 60 секунд, что предшествовали нашему появлению». И нажала клавишу «плей». Появилось изображение. Паркинг, закрытый ресторан. Сверток был уже здесь, за лобовым стеклом. Его только что туда положили. Я смутно разглядел удаляющийся женский силуэт. Черт, поздно! Лица было уже не разглядеть. И тут женщина остановилась. Словно в нерешительности. У меня заколотилось сердце. Вдруг она сейчас обернется. Прошла еще секунда. Две проклятия. Да оберни же ты! Ну, хотя бы чтобы проверить, надежно ли закреплена эта чертова книжка под дворником. Ее голова медленно повернулась. Вот оно. Щелчок. Стоп-кадр. Вот мы ее и увидели. С удовлетворением сказала Конни. Прекрасная незнакомка исчезла, но у нас осталось ее фото. Что скажете? Я смотрел на дисплей, как завораженный. Ничего, пробормотал я. Во всяком случае, шрамов у нее на лице нет. Она могла от них избавиться. Готова спорить на пакет соленых орешков, что это она отправила вам посмертное письмо Джорджа Дента. Эта женщина ждала нас здесь. Конни взяла книгу у меня из рук и быстро пролистала. — Вы понимаете? — возбужденно произнесла она. — Вот эти персонажи, Кощей и Баба-Яга, сообщники как Кош и Ева Немкова. Значит, Немкова не умерла, она просто где-то скрывается. Наверняка она поменяла внешность, жила все эти годы обычной жизнью, никак себя не афишировала. Очевидно, какие-то идеи приходили к конне уже по ходу рассуждений, которые становились все более лихорадочными. Вот, представьте себе, время идет, она стареет, сейчас это уже должно быть женщина в возрасте, Она нашла себе новую работу. Если нам прислали детскую книжку, может быть, это намек? Может быть, Ева Немкова руководит издательством? Так или иначе, Кош каким-то образом узнал об ее прошлом. Чтобы он ее не разоблачил, она взяла его под крыло, стала его наставницей. Ведь если ты колдунья с железными зубами, то ею ты останешься на всю жизнь. И вдвоем они придумали новый бизнес. Кош-психопат. Возможно, она заморочила ему голову, и он искренне поверил, что он и есть тот сказочный персонаж, вплоть до того, что даже взял себе его имя. Он стал преемником Немковой. Они вместе начали торговлю детьми, но Кош допустил ошибку. Он сохранил ее старый костюм Бабы-Яги. Возможно, в этом проявилась некая дань уважения или просто недосмотр. Джордж Дент случайно увидел этот костюм и узнал его, поэтому их предприятие и застоприлось. Конни пристально взглянула на меня, ожидая ответа. Думаете, эта женщина на видеозаписи Баба-Яга? спросил я. Нет. Если бы это было так, зачем рисковать, поворачиваясь к нам лицом? Она ведь не знала, что ее снимает камера. И все-таки Конни нахмурилась. «Даже не знаю», — призналась она, наконец, «возможно, это ложный след». Она постарела и, может быть, изменилась к лучшему. Кош узнал ее историю. Может быть, он захотел подражать ей, но она отказалась ему помогать. Пригрозила выдать его полиции. Они поссорились. Тогда она решила направить нас по его следу, и я не отвечал. «Да что с вами такое?» — нетерпеливо спросила Конни. «Я просто слишком ошеломлен». «Вы уверены, что не знаете эту женщину?» «Уверен?» — солгал я. Конни слегка побарабанила пальцами по рулю, потом сказала, «Ну что ж, тем хуже. Я передам всю информацию Альтману. Посмотрим, что он сможет из нее извлечь». Мы выехали из города Монстров, когда уже начало темнеть. С момента отъезда я не произнес ни слова. Я смотрел на удаляющиеся огоньки в зеркале заднего вида, чувствуя, как мое сердце застывает, будто солнце, опускающееся в ледяное море. Как я мог быть до такой степени слепым? И какое решение должен был принять сейчас? Ведь я узнал эту женщину, и еще бы не узнать. Но не решился признаться в этом конне потому что до сих пор не отошел от шока, вызванного недавним открытием. Эту высокую, тощую фигуру, эту шею, стиснутую глухим черным воротником, я сразу узнал бы, даже в густой толпе. Это была мисс Скорбин, моя бывшая учительница и нынешняя учительница Билли.